Глава 13 Утро выдалось солнечным, шумел лес, журчала по камням вода. Ночные страхи испарились, солнце улыбалось с голубого чистого неба, разгоняя прохладу. Пока готовили завтрак, когда его ели, Афоня расспрашивал Григория тарасча «А что это было? Неужели снежный человек?» «Да кто ж его знает? Чудище лесное!» Эка пожинка Видишь, как она страх наводит? Ты его еще не видишь и не слышишь, а уж боишься. — Это не призрак? — Ну, какой призрак? Ты же сам говорил, что это был голос живого существа. И еще посмотри, как он дверь изломал, гад. Доски и двери были снаружи в трещинах и царапинах, но внешне сама дверь выглядела целой. — А как же молитва-то помогла? — Молитва успокаивает. Как всякие звери, он чувствует, что его боятся, вот и безобразничает. Это еще страх наводить на человека. Когда молишься, внутренне успокаиваешься, перестаешь бояться, он это чувствует и уходит. Как все просто! А говорили молитвы, не отделаешься, врали. Запугивал, чтобы вы сюда не лезли, да и мне хлопот было б меньше. Да и проверить не помешает. Насколько серьезны у вас намерения? мурат спросил Петр. — А у вас есть такие молитвы? — Конечно, есть. — А ты их знаешь? — Конечно. — Нет. Все засмеялись. — А что вы смеетесь? — возмутился Мурат. — Я всю жизнь жил среди иноверцев. В смысле, христиан. Для своих я чужой, русский. Для русских я тоже чужой, чеченец. — Да, не повезло. — Причем здесь не повезло? — с жаром возразил Мурат. — Наши отцы, да и деды не говоря о нас самих выросли в безбожной стране, среди агрессивного атеизма. Но религия — это прежде всего культура, а культура проявляется не только в религиозных обрядах, но и в фильмах, живописи, книгах. А какие книги я читал, а? Пушкин, Носов, Толстой, Дюма, Стивенсон, Конан Дойл это все христианские писатели. Книг мусульманских авторов о мусульманах фактически нет. Ну, что-то ведь есть. — Капля в море. Да не в этом дело. Все равно принадлежность к той или иной культуре проявляется в поступках человека, в его поведении и так далее. — А ты философ, Мурат, — сказал Григорий Тарасович. — Не ожидал. Молодец. за философствуешь тут. Чужой среди своих. Все равно образ мышления мусульманина отличается от православных. Хотя и прожил всю жизнь в Москве. Многое, что для вас естественно, я не понимаю. И тем не менее, — вступил в разговор о Афоня, — с мусульманами мы, русские, как-то договаривались, а вот с Западом, с католиками, как-то не сложилось. — При здесь это? — Я вообще говорю, не понимая ваших постулатов. — Давай, парень, не будем вдаваться в теологические споры, — примирительно сказал Георгий Тарасович. — Все равно. Ни в христианстве, ни в мусульманстве мы ничего не смыслим, а конфликтов среди нас пока нет. Надеюсь, не будет. За мечом-то пойдем или... Ну его нафиг. Странные вопросы, конечно. Конечно, что? Идем. Тогда собираемся. Разбиваемся. На две группы. Мы с Петром проследим за вашими друзьями, а наши многоуважаемые историки с Налькой пойдут за мечом. А почему я с вами? Почему, например, не Мурат, поинтересовался Петр? Потому что я не знаю, как обучают бандитов, даже бывших. А как обучают наших солдат, я знаю. Кроме того, они оба историки, им меч интереснее, чем слежка, игра в казаки-разбойники. Хорошо, хотя я не разведчик. Я просто десантник. Но, как говорится, никто кроме нас. Вот, и это правильно, — одобрил Григорий Таратович. — Белка, с кем пойдет? — спросила Наля. — Со мной, — удивленно ответил Григорий Таратович. — Вам она зачем? тебя вон какие охранники. «Построй, настрой!» «А стрелять-то она умеет?» — спросил, как оскорбил Мурат, вспомнив вчерашние сомнения Афанаси. «Кто? Собака?» — удивлённо спросила Наля и звонко рассмеялась. «Да нет, вы Анастасия!» «Ну да!» — наполовину удивлённо, наполовину вопросительно. В один голос ответили отец и дочь. Ответ, как поняли москвичи, был утвердительным. Но Наля всё-таки оскорбилась. Она пристально посмотрела на Мурада, чуть прищурилась, улыбнулась уголками губ, взяла столоваренную картошку, сняла карабин со стены, повесила его на правое плечо стволом вниз и сказала, «А ну пойдем, есть не боишься, конечно». Мурад гордо хмыкнул. Они вышли из домика, за ней все остальные. Наля отдала Мураду картошку и сказала, «Возьми ее в левую руку двумя пальцами». Большим и указательным, чтобы большой был внизу. Остальные три я тоже видела. И отойди подальше. Понятно? Мурад кивнул, взял картошку, как просила девушка. Это шел ближе к Чуролу, повернулся к ней и спросил. Так? Да, — ответила она Послышался щелчок. Карабин снят с предохранителя. Девушка на ходу издернула карабин с плеча, вытянув правую руку, мгновенно направила его на Мурада и нецелес выстрелила картошка в руках Мурада получила аккуратную дырочку. — Но ты даже не прицелилась, — удивился ошарашенный Мурад, не успевший даже испугаться. — А зачем? Это же не беличий глаз, — улыбнулась лукавая девушка. — Да, — подтвердил Григорий Тарасович и успокоил Мурада. — Когда она стреляет белки в глаз, она целится. — А если она не попала? — поинтересовался Афоня. — Как это удивились отец и дочь? Ну... «Так?» — пожал плечами Афоня. «Да ну!» — ответил Григорий Тарасович. «Мы с детства стреляем. Хорошо стрелять у нас в крови». «А если картошку на голову поставить, попадешь?» — не унимался Афоня. Григорий Тарасович сурово нахмурился и ответил за дочь. «Даже и пробовать не будем». «Почему?» «Потому. Чего боишься, то обязательно случится» когда тот предмет, в который стреляют, держит в руке стрелок, не боится убить или тяжело ранить человека, а стреляет уверенно и, естественно, падает, когда цель на голове, у стрелка появляется неуверенность, он может промазать, а значит и убить. Ещё вопросы есть? Нет? Тогда свираемся. Думаю, наши друзья сегодня к вечеру будут здесь, на той стороне Чарола. Собрались они быстро. Через два часа Григорий Тарасович Задумчиво смотрел вслед уходившей по лесной тропинке легкой походкой привыкшего к ходьбе человека своей дочери Нали, за которой поспевали два молодых историка. Петру чем-то напоминал нато-бумпа, провожающего молодого ункоса, который впервые ступил на тропы войны. Белка недоуменно смотрела то на хозяина, то на пушку леса, где скрылась хозяйка, как бы говоря, а мы чего стоим? — Нет, Белочка, — ответил ей Григорий Тарасович мы пойдем другим путем. — Там дальше, — обратился он к Петти, — на той стороне реки есть прекрасная поляна, на ней, я думаю, не остановится. А напротив, на другом берегу, есть отличное укрытие где можно понаблюдать за ними. Петр, вставая с травы, пропел. — Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Слова из песни Морозова батальонная разведка. Хорошая песня одобрил Григорий Тарасович. Через час небольшим они варили обед в ложбинке между горой и крутым берегом Чурова. Слева берега реки эта ложбинка была не видна. Оттуда с воды казалось, что на другом берегу сплошная скала. под вот вечер. Собака насторожилась. Благо ветер дул с той стороны реки. Петр и Григорий Тарасович притаились между камней. На той стороне реки? С пригорка на поляну спускались двое мужчин. Первый размахивал руками и что-то весело кричал. Второй, высокий и худой, шел за ним какой-то подавленный. «Они — Они? — утвердительно спросил Григорий Тарасович. Петр кивнул. — Других здесь и быть-то не может. Двое мужчин кавказской наружности. Кто еще может быть? Григорий Тарасович направил на них бинокль. «Ого — Ого! Удивленно воскликнул он. — Вот это да! Что там? Да ничего особенного. Как думаешь, может человек так круто измениться за несколько лет, а? Смотря каких лет. Меняют за час. И какой человек? У нас в Чечне за один бой человек менялся до неузнаваемости. Знакомый, что ли? Все может быть, все может быть, но похож. Похож на мы на ту сторону узнать, о чем они говорить будут. Пошли и белку здесь оставим.